Глава третья. Что скрывается внутри самого прекрасного? Первое. Слава царя Иисуса. Это видение состоит из трёх моментов. Мы увидим царя в его красоте. Первое. Иоанна 3.2. Увидим его, как он есть. Мы узнаем царя. Иоанна 17.3. «Сия же есть жизнь вечная». да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Мы будем подобными образу царя, Римлянам 8.29, предопределил быть подобными сына своего. Мы увидим царя в его красоте, 1 Иоанна 3.2, «Увидим его, как он есть». Чтобы как-то представить себе славу царя всех царей, посмотрим на изобилие его имен, ибо в Священном Писании имена не пустой звук, но форма выражения сущности и характера соответствующего лица. Поэтому изучение библейских имен и примыкающих к ним уточняющих определений действительно стоит затраченных усилий и многое может дать для понимания Священного Писания. В этих именах зачастую содержится истинное откровение. Из трехсот имен и определений, которые даны Иисусу в Писании, особенно в Новом Завете, приведем лишь некоторые. Дословно «имя Иисус» означает «Яхве спасает». В Матфея 1.21 говорится «И наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Имя Иисус встречается в Новом Завете 700 раз. Кроме того, в сочетании с титулом «Христос» оно встречается еще 250 раз. «Христос» по-древнееврейски означает «мессия», то есть «помазанник». как помазанник Иисус-царь, священник и пророк. Ибо в Ветхом Завете носители этих трех достоинств получали помазание. Титул «Христос» без добавлений встречается в Новом Завете 300 раз. Некоторые другие его имена и обозначения. Сын Божий, Сын Человеческий, Сын Давидов, пастырь добрый, жених, скала, князь, друг, святой, спаситель мира, вождь, царь и другие. К названным выше 300 именам и обозначениям, которые, как уже было сказано, обнаруживаются в основном в Новом Завете, добавляется следующее. Все, что открывается нам в именах самого Бога, о Его сущности, мы можем относить и к личности нашего Спасителя, ибо Бог явился нам видимым и осязаемым в Сыне. Спаситель был и остается самым совершенным образом и подобием незримого Бога. Колоссянам 1.15 Основополагающее значение имеют два имени Божьих, к которым примыкает ряд родственных определений. Два великих явления Божьей сущности в Ветхом Завете — суть Бог, по-древнееврейски Элохим, и Господь, по-древнееврейски Яхве. Элохим — имя Его Созидательной Силы. Яхве — имя Его искупительной любви. К группе имен, связанных с именем Элохим, относятся следующие семь определений. Первое — сильный, второе — всевышний, третий видящий, четвертое — живой, пятое — всемогущий, шестое — бог Авраама, Исаака и Иакова, бог отцов, бог Израиля, святой Израилев и седьмое — Бог богов, то есть Бог, который объединяет в себе всю полноту божественного и перед которым все боги есть ничто. К группе имен, употребляемых рядом с именем Яхве, относятся также семь именований. Первое — Искупитель, Гоэлл, второе — Спаситель, третье — Царь, четвертое — Пастырь, пятое — Судья, шестое — Альфа и Омега, Седьмое. Бог воинств. В заключение скажем, что перечисленные высшие имена Божьи встречаются в Ветхом Завете десять тысяч раз. Это огромное число является доказательством того, что все больше нам будет сиять величие и многообразие славы вечного Бога. И вот наш Господь и Спаситель вернулся домой к Своему Отцу, пребывающему во свете. И там отец возвысил сына и дал ему имя, которое превыше всех имен. Кроме того, не только он, победоносный царь, вернулся домой, но с ним и необозримое войско людей, избавленных его кровью и жизнью от греха, смерти и власти дьявола. Царь и победитель вернулся домой в полноту божественной славы, славы того Бога, которому подчинены служат ангелы, власти и силы, и мы узнаем Царя, то есть все больше будем познавать Его. Иоанна 17,3 «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». С видением Царя Царей будет связано возрастание в полноту познания Его природы. Конца этому изучению не будет во веки веков. При взгляде на широту и долготу и глубину и высоту Бога будут открываться все новые стороны Его славы и с какой радостью займут искупленные Господом свои места в этом небесном царстве. Все новые и новые хоры, у достойных блаженства, спешат от всех народов и наций. По всем небесам разносится их Аллилуйя, когда они видят красоту царя-царей. Откровение, главы 4-5. Мы будем подобными образу царя. Римлянам 8.29 предопределил быть подобными сына своего. Так же, как здесь, в этом мире, изучение и исследование истин Писания — все больше определяет и формирует нашу личность. Так что наша земная, Адамова сущность, уже сейчас облекается в сущность небесную. Так и в вышних мирах созерцание и познание славного облика Иисуса будет способствовать постепенному преображению в столь же прекрасный облик. Римлянам 8.29 говорит о предназначении искупленных Господом. Это предназначение состоит в том, чтобы быть подобными образу сына, дабы он был первородным между многими братьями. В греческом тексте «быть подобными» передано словом «сюморфос». Это слово составлено из приставки «сюм» от предлога «сюн», то есть «с». смысле совместности и единобытия, и морфе, то есть облик, внешность. Иными словами, сюморфос означает принимать ту же внешность, облик или обретать тот же внешний вид. Прочтем также филиппийцам 3.21, который «уничиженное тело наше» преобразит так, что оно будет соображено славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет Себе все, то есть всю Вселенную. Во втором Петра 1.4 говорится, «Дабы вы через них соделались причастниками божеского естества», то есть божественной сущности. А в первом Иоанна 3.2 читаем «Мы будем подобны Ему». Надо постараться твердо запомнить эти слова Библии, искать и изучать иные слова такого же или сходного содержания, чтобы отдаться радости будущей действительности как источнику силы и поддержки. Но искупленные не только примут облик, равный прекрасному облику царя царей. Они обретут и внутреннюю божественную сущность, связанную с властью повелителя и судьи. В Римлянам 8.17 говорится «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Так как Бог не умирает подобно обычному человеку, то наследник Божий – означает, что он передает себя самого в качестве наследства детям. Бог передает свою вечную исполненную мудрости и всемогущество жизнь своим детям. К выражению «наследники Божии» Павел добавляет еще одно «дети Божьи сонаследники Христу». В чем состояло наследство Господа, которое он обрел, вернувшись домой с победой над грехом, смертью и дьяволом? Он – обрел престол. Бог посадил его, как мы читаем в Ефесянам 1.20, и во многих других местах одесную себя. Иисус получил всякую власть на небе и на земле, как написано в Матфея 28.18. Он получил также поручение судить мир. Все это Он обрел как наследство, если мы, сонаследники Христу, то мы примем участие во всем, что унаследовал Христос. Ведь Он и Сам сказал «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его». Откровение 3.21 В другом месте Он говорит «Дам тебе венец жизни» Откровение 2.10 И Павел пишет, «Разве не знаете, что святые будут судить мир, и даже что мы будем судить ангелов?» 1 Коринфянам 6, 2, в виду этих непостижимых, относящихся к вечности обетований, становится ясным, почему Павел пишет в Римлянам 8, 18, «Ибо, думаю...» что нынешние временные страдания ничего не стоит в сравнении с тойю славою, которая откроется в нас. Выражением нынешние временные страдания Павел хочет обозначить теперешнее состояние земного бытия в целом, а не какие-то горести конца времен. При этом он думает как о слабости своего тела, бедах своей жизни, так и о враждебности людей и, наконец, о недостатках и прегрешениях святых. Пострадавший от всех этих горестей больше других, Павел все же называет их во втором Коринфянам 4.17 «кратковременное легкое страдание наше, в противоположность величию будущей славы». Второе. Слава совершенной церкви. Христианин должен ожидать обещанного блаженства и славы не как обособленное существо, но в единстве со всей церковью Иисуса. Только в нем, в Господе славы, совершенные достигли полного обладания вечной жизнью. И только потому, что верующие едины со Христом, они едины и с другими святыми. Таким образом, живая библейская надежда нацелена на живую общину Божьих детей. Сначала союз со Христом, Царем и средоточием Царства Божьего, потом со всеми, кто принадлежит Ему. Братское единение возрожденных друг с другом, начавшееся здесь, пусть даже в несовершенном виде поручительства тому, что на небесах этот союз станет совершенным. и так же, как стремление к единению с другими представляет собой существенную часть жизни христиан в вере, так и устремление взора к совершенной общине Небесного Царства – неотъемлемая часть живой надежды. Апостол Иоанн пишет в своем послании «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом». Общение – которые верующие имеют друг с другом на земле, апостол определяет как плод хождения во свете. В этом заключается для нас возможность совершенствования, ибо если уже здесь содружество пребывающих в Иисусе Христе представляется как нечто чудесное, драгоценное, то сколь же славным будет оно там, на небесах! Поэтому надежда христианина никак не может ограничиться лишь его собственным совершенством — Если возрождаемый преобразится сам, то и община возрожденных обретёт совершенство. Сколь впечатляющая уже здесь на земле картина соединенной любовью семьи, где никто не думает, что делает для другого слишком много, где каждый старается превзойти ближнего в любви». И как же чудесно это будет в великой небесной семье, среди жителей нового Иерусалима, где на лице каждого сияет блаженный отсвет Христовой любви. Если когда-то уже один вид этой любви, излучаемый первыми общинами христиан, вызывал восхищение язычников и обращал целые сонмы их в христианство, то какой же проповедницей Христовой любви будет небесная община? Третье. Совершенная гармония между личностью и общиной на высших ступенях развития. Церковь Христа или Его тело было предвечным Божьим замыслом. Прежде чем Бог сотворил видимый мир и человека, Он захотел создать церковь, ибо он мыслил мир только как мир Божий и человека, лишь как человека Божьего. Поэтому человек был сотворен по образу Божьему, сотворен личностью, которая не является частью природы, но принадлежит миру самосознания и самоопределения. Однако понятие личности неразрывно связано с понятиями общения и любви. Человеческая личность настроена так, чтобы развиваться в общине, соединенной узами любви. В центре этой общины пожелал стоять сам Бог. Он захотел стать и узами единства, связывающими людей друг с другом. Таким образом, человечество должно было быть одновременно выражением индивидуальности и вместе с тем воплощением общины, целиком принадлежащей Богу и преданной Ему. Данного божественного предназначения человечество не осуществило. Оно разорвало узы единства с Богом, и следствием этого было то, что человеческий эгоизм разорвал и всякие узы любви к себе подобным. Человек в Средневековье чувствовал себя не отдельным индивидуумом, но лишь членом какого-либо сообщества, в котором он искал защиты и средств к существованию и в котором ему была твердо определена цель его жизни. Однако такая привязанность к человеческому коллективу разрушала личность как таковую. Отдельный человек был ничем. В начале XX века появилась другая крайность — Современный человек стремился привести свою индивидуальность к высшей ступени развития, добиться личной значимости и удовлетворения всех своих желаний. Это зачастую превращается в ненасытное себялюбие. В общине Христовой обе эти противоположности, развитие отдельной личности и развитие общины чудесно соединены. Божественная идея человека заключается в том, чтобы он стал осознающим себя и обладающим свободной волей индивидуумом и находился в непосредственных личных отношениях со своим Богом. Как отдельная личность, человек является предметом божественного интереса и божественной любви, и ему предназначено занять особое место в Царстве Божьем. Даже самый незначительный и самый скромный человек – не будет там просто одним из многих. В Царстве божьем он будет значим, и в Божьем домостроительстве существует какой-то особый замысел относительно этого человека, который будет воплощен именно в нем. В то же время человечество задумано Богом как сообщество свободных существ, единый организм родственных Богу личностей, призванные отображать Божье совершенство, в котором все различия уравнены и все противоположности объединены в великом божественном единстве любви. Евангелие создает такое сознание единства, такую гармонию личных мнений и общего смысла в Духе Христовом, что живущие христиане не знают больше радости, чем возможность стремиться к этой чудесной цели. Гармония между личностью и коллективом коренится в самой сущности Христовой общины. Поэтому мы можем ожидать, что найдем совершенный облик этой сущности в будущем мире. Высшая ступень развития человеческой личности заключается в единении со Христом и Его слугами. В Царстве Небесном с одной стороны каждый будет светиться, своим собственным светом, являясь особенным отражением Христа, а, с другой стороны, бесконечное многообразие развитых личностей, навсегда избавленных от природного эгоизма и не имеющих больше препятствий в своем развитии, будет связано узами любви, искренней сердечности и единения. Четвертое. Слава. Отдельных ступеней иерархии. Так как на небесах существует мир проявленной истины, то каждая личность должна иметь какие-то внешние признаки той ступени развития, которой она достигла в духовной жизни здесь, на земле. Должны быть великие и малые, первые и последние, И так как всякая жизнь есть всегда прогресс и созревание, то жизнь на небесах должна быть подъемом от начальных ступеней славы к более высоким ступеням совершенства, то есть продолжением начатого на земле дела преображения в образ Христов. Иначе говоря, на небесах должны быть те, кто нуждается в помощи, и те, кто способен помогать более слабым». Любовь и служение в любви должны найти широкое поле деятельности. Именно в связи с многообразием деятельности создается определенная иерархия. Относительно ангелов, Священное Писание учит нас, что они представляют собой четко организованное царство и что в нем есть определенные степени достоинства и виды деятельности. Существуют ангелы и архангелы, ангельские воинства и князья, херувимы и серафимы, то есть целостный организм. В этом многообразии мира ангелов, подчиненного единому царю, отражается слава Божия. Священное Писание определенно указывает на то, что и среди совершенных Божьих детей будет существовать подобное единство в многообразии. Поэтому можно сказать, что община Христова на небесах является широко дифференцированным, объединенным любовью, полностью пронизанным волей Божьей и сообществом всех обретших вечную жизнь Божьих детей. Мы обнаружим при этом упорядоченные иерархические отношения. Апостол Павел учит, что на небесах есть различные степени сияния тел то есть различные ступени славы. И он призывает нас понять это многообразие через аналогию. В 1 Коринфянам 15.41 апостол указывает на великолепный вид звездного неба с его бесчисленными светящими сочелами, излучающими столь разнообразное сияние. Как различаются яркое сияние солнца, спокойная красота месяца, и пронизывающие чистый свет звезд. И среди звезд каждая имеет свою яркость, свой цвет. Отсюда мы можем заключить, насколько различны могут быть степени славы, которых достигают блаженные в зависимости от степени духовности их жизни. Ибо той мере прозрачности, пронизанности духом, которой достигла душа, должна соответствовать и мера прозрачности тела. Там внутреннее уже не будет, как сейчас, сокрыто во внешнем, но и внешнее окажется совершенным откровением внутреннего. Апостол Павел учит далее, и это подтверждается многими местами в Писании, что среди блаженных есть еще один ряд различий. Изученные до сих пор степени славы соответствовали достигнутой в земной жизни степени обновления по образу Христа, но имеются также степенью власти, чести и влияния. А они сообразуются с основополагающим законом, изложенным в Римлянам 2.6 и в Первом Коринфянам 3.8. Каждый получит свою награду по своему труду. Напоминая об этой надежде, апостол побуждает своего ученика Тимофея к более строгому выполнению долга. Павел мог бы указать Тимофею и на рассказ в Луке, 19 главе, где Господь Иисус указывает на различие и степень в награде за верное исполнение служения. Пришел первый раб и сказал господин, «Мина твоя принесла десять мин». И господин ответил ему, «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов». Пришел второй сказал господин, «Мина твоя принесла пять мин». Тот ответил, «И ты будь над пятью городами». Мы видим, что речь здесь идет об особой награде за верность, а не о блаженстве, ибо небесное блаженство никогда не может быть достигнуто нашим трудом и верностью. А эта награда за верное исполнение долга будет заключаться в полном славы положении. Верные слуги Христа будут поставлены над многим Матфея 25 21-23. Они будут иметь власть над пятью, десятью городами. Не будет ли дерзновением с нашей стороны уже здесь, на земле, думать о столь высокой цели? Когда оба сына Зеведеевых пожелали, чтобы Господь дал им в будущем сесть по правую и левую сторону от Него, И когда ученики стали выяснять между собой, кто из них больше, то Господь оба раза осудил не саму цель, а лишь чистолюбивое стремление к ней. В обоих случаях Он пытается, разъяснив, направить их к тому, к чему они стремятся неверным путем. с верой и открытой душой следовать за Христом, воздерживаться от всякого расчета, всё более умоляться в себе и все охотнее служить братьям, таковы его наставления тем, кто хочет возвыситься на небесах. Поступающие так будут встречены приветствием «Подойди, усердный и верный слуга, я поставлю тебя над многим». Расчетливые же ученики скажут, наверное, «Господи», Открой нам, ты же знаешь нас, но будут разочарованы ответом, я вас не знаю. Побеждающим в искушениях, борениях и страданиях этой земной жизни тоже обещана особая награда, победный венец, борцовская награда. Как пишет Иаков, блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни Иаков 1.12. На этот победный венец надеется и сам Павел, когда пишет Тимофею, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день оный». И... 4, и нас тоже нужно вдохновить на борьбу за этот венец. Именно поэтому так различны в Откровении образы, описывающие будущую славу побеждающих. Сам Господь в семи посланиях Откровения 2-3 главы велит провозгласить своей церкви на земле чудесное и славное обетование. Из этих новых обетований в каждом из семи посланий мы видим, сострадающее сердце Спасителя не довольствуется тем, чтобы его близкие лишь спаслись в Царстве Небесном. Он хотел бы, чтобы мы вошли в Небесный Иерусалим как победители и чтобы мы приняли во владение все достоинства и славу Его Царства, борьбу с миром и плотью, которую христианин... и вел при тысячекратных поражениях в великой слабости. Он хочет вознаградить своими наградами, и верность, которую христианин тысячекратно нарушал и с большим трудом сохранил до конца, принесет ему вечную и бесконечную славу. Такова полнота милосердия нашего Бога и Спасителя, и во веки веков на небесах будет звучать хвала совершенных, ибо Он милостиво даровал награду своим недостойным слугам. Мы завершаем наше рассуждение высказанным в молитве желанием апостола Павла из Ефесянам 1.17.18 «Чтобы Бог Господа нашего, Иисуса Христа, Отец Славы, просветил очи сердца вашего дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Пятое. Слава райского мира. Небесная община, о которой говорилось в предыдущих главах, нуждается в соответствующем явленном мире, ибо без тварного мира и соответствующего ему тела, не остается ничего, кроме сна души. На просьбу раскаявшегося разбойника помянуть его в своем царстве Господь не просто дает утвердительный ответ, но, выходя далеко за пределы просимого и открывая нечто новое, он обещает, что тот ныне же будет с ним в раю. Слово «рай». указывает на неземные и полные славы свойства того места, где обитают блаженные. Райская жизнь является, с одной стороны, состоянием блаженной близости между обитателями, с другой — непосредственной близости с Богом, но и то, и другое все же связано с неким местом, обладающим особой сияющей славой». Господь, говоря разбойнику «ныне же будешь со мной в раю», вкладывает в эти слова всю историю человечества. Она начинается в райском саду, который Бог приготовил человеку, как место его деятельности. Она продолжает свой путь тернистой тропой мира через Евсиманский сад и сад Иосифа. Она заканчивается во вновь обретенном райском саду где Сын Божий уготовил место своим близким. Все многочисленные указания на райский мир пробуждают в нас предчувствие реального великолепия растительности и многообразия животного мира. Откровение Иоанна Богослова рисует перед нашими очами небесное явление так живо, что нам кажется, будто мы слышим шелест листвы деревьев жизни. Видим, как нам сияют золотые стены Божьего Града, слышим проникающие в нашу убогую земную жизнь божественные звуки песнопений блаженных. В чем же ином может заключаться смысл этого откровения, как не в том, чтобы сделать небеса близкими, родными и милыми для нас и пробудить в нас великую любовь к ним? И когда Павлу на третьем небе, куда он был вознесён в момент молитвенного экстаза, открылся рай. Что же еще он там увидел и услышал? Мы, конечно же, не умоляем чести нашего Бога, если не воспринимаем подобные описания природы только как поэтическое отражение духовных состояний, но убеждены, что рай — Это нечто реальное, то есть не просто место, где царят вечный покой и мирная тишина, но и место, где человек будет также непосредственно близок к творению, как когда-то, в самом начале. По всей видимости, дух иногда прямо указывает на это. Когда, например, наследие, уже хранимое для нас на небесах, характеризуется как неувидаемое, то это напоминает нам о зеленых лугах, о вечной юности, о многообразных формах жизни. Здесь, на земле, прекрасные в природе минералы, растения, животные, кажутся нам приветом из мира горнего. В цветущей розе, в зеленеющем весеннем пейзаже нам хочется видеть аллегорию вечных небес – Там находится страна воистину неприходящей и совершенной красоты. Но христианин слышит и воздыхание твари, поэтому он знает, что неблагозвучие в падшем ныне творении растворится в чистых радостных звуках пасхальной надежды. Если человечество само виновато в том жалком состоянии, которым оказалась природа против ее воли, то тварь будет причастна и к плодам искупления. То, что Христос умер за нас, воскрес и вновь воздвиг небесное царство на этой находящейся под проклятием земле, освещает падшее творение радостным сиянием надежды на воскресение римлянам. Восемь, девятнадцать, двадцать четыре. Шестое. Слава совершенного познания природы. В соответствии с изложенным выше, последователь Христа в откровении Божественного Слова получает надежду на обретение истинного мира на небесах. Но христианин знает еще и то, что его божественное предназначение заключается в обретении царственного отношения к творению. Конечно, это не самое главное его предназначение, которое, скорее, заключается в любовном служении Богу и ближнему, но к этому предназначению относится и царственное достоинство по отношению к природе. Господь сказал однажды своим ученикам – и мы уже неоднократно цитировали это в наших рассуждениях, «Сия же есть жизнь вечная! Да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» Иоанна 17,3. К познанию Бога относится и познание Его творения, ибо оно является совершенно особым Божьим откровением. Неужели же там мы будем лишены этого источника познания Бога? Нет, на небесах не только наши глаза станут видеть яснее и будут лучше приспособлены к тому, чтобы познавать природу, но и само творение будет для нас прозрачнее, чем когда бы то ни было. И явится нам, как храм Господень, наполненный дыханием и славой святого Бога. Таким образом, истинным является исследование природы лишь в небесном свете. Но ведь уже здесь, на Земле, одной из высочайших радостей является радость исследования и познания. Один из основателей современного видения мира, Кеплер, известный немецкий астроном, завершает свой великий шедевр о гармонии миров молитвенными словами «Благодарю Тебя, мой Создатель и Господь, за то, что Ты даровал мне эту радость при виде Твоего творения, это восхищение делами Твоих рук. Я возвещал славу Твоих дел настолько, насколько мой ограниченный ум мог охватить Твою бесконечность». Если я где-то сказал нечто недостойное Тебя, прости мне это в Твоей милости. И на небесах те из блаженных, кто обладает особыми способностями для подобных исследований, вознесут свои хвалебные голоса и соберут вокруг себя сонмы слушателей для совместного Аллилуйя. Конечно, блаженные на небесах поют новые песни об Агнце Божьем, вознесенном к Господу славы. Но песнь о славе творения из-за этого не умолкнет. Прочитайте Откровение 4.11. Мощный хор псалмопевцев будет продолжать звучать и там, Господи Боже мой. Ты дивно велик, ты облечен славою и величием. Ты одеваешься светом, как ризою, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра, как многочисленные дела Твои, Господи. Все соделал Ты премудро. Земля полна произведений Твоих. Псалмы. -1 -3 -24. Преображенный слух будет доносить до блаженных новые чудесные звуки гармонии сфер. Преображенное зрение будет познавать цвета, сияние и формы жизни в такой полноте, которая не могла открыться здесь, иными словами, в царстве природы и в Царстве Духов будет царить блаженная гармония. Седьмое. Слава Божьего повеления! Наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте в его свершении. Владычество над землей и всем, что есть на ней, которому Бог призвал человека, — Было бы всего лишь пустым звуком, если бы оно, наряду с описанным выше небесным познанием природы, не стало бы также и заботой о ней. Во времена первого рая Бог требовал ухода за Эдемским садом и заботы о нем, и кроме того владычества над животными, растениями и минералами. Разве божественное повеление возделывать райскую обитель и призыв наполняйте землю и обладайте ею и владычествуйте не остается в силе и после создания нового неба и новой земли? Мы считаем, что можем ответить на этот вопрос совершенно четким «да», ибо предназначение человека двояко – посвященнически служить Богу. И по-царски владычествовать над творением. Вспомним чудеса, совершенные Господом над природой. Люди восклицали удивленно «Кто же сей, что и ветер, и море повинуется Ему?» Разве все эти чудеса не являются для нас пророчествами о том, что Иисус проявит Себя и перед небесной общиной, как единый Господь Царства природы и Царства духов? Однако Тот, Кто сказал Отцу о Своих близких «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им» Иоанн 17.22 Не хочет один обладать царским владычеством над стихиями. Все, кто близок к Ему, могут в этом полностью участвовать. Удивительное видение Иоанна в Откровении возвещает, что он сделал царями и членов своей общины, там, где Господь будет совершенно владычествовать над нами, и мы целиком отдадим себя ему в жертву, как истинные священнослужители, уже ничто не будет препятствовать тому, чтобы и мы владычествовали над всем, как Бог сказал Адаму в Эдемском саду. Конечно, здесь, на земле, Человек все больше и больше подчиняет себе природу. На всех языках звучит сегодня хвала естественным наукам. Мы не можем не видеть в этом проявления Богом, установленной ведущей роли человека, которая сохранена за ним даже в его греховном состоянии. И мы должны восхищаться тем достоинством властителя, которое Господь вручил ему. Но вместе с тем... Все больше возрастает эгоизм человека, побуждающий его искать в эксплуатации природных ресурсов материальной выгоды. Параллельно развивается и мания величия, связанная с чувством господства над природой. Однако на этом пути владычество над ней превращается для человека в проклятие. С увеличением власти над стихиями, У человека все больше исчезает сознание какой-либо зависимости от Бога, своего долга и чувства благодарности по отношению к Создателю, даровавшему ему чудесную способность к мышлению и духовному поиску. Человечество находится на пути к тому, чтобы самовольно возложить себе на голову венец, а это является... апокалиптическим знамением конца времени. Насколько иначе всё происходит на небесах. Там блаженные сонмы слагают свои венцы перед престолом небесного царя в смиренном преклонении и признают, создавая ему хвалу, «Ты соделал нас царями и священниками». Богу нашему. Откровение 5, 9, 10. Неизмеримый райский мир предстает в Откровении главы 21, 22, как сияющий град Божий, как небесный Иерусалим, существующий уже сейчас и пока находящийся на небесах, Мы не можем в достаточной степени выразить нашу благодарность Божьему Духу за то, что Он изобразил этот город перед нашими глазами столь осязаемым, что мы верой уже можем входить в Его жемчужные врата и проходить по Его золотым улицам, как это важно для укрепления нашей надежды на пребывание в вечном мире». Об этом, воздвигнутом в небесных сферах Божьем городе, говорится, что Господь является его художником и строителем. Евреям 11.10. Всемогущество, премудрости, слава этого художника и строителя видны уже сейчас в окружающем нас земном мире – Но какую же славу и вовсе могущество и премудрости можно будет увидеть в облике вечного Божьего города, который будет жилищем его избранных детей? Апостол Иоанн, удостоившийся увидеть небесный Иерусалим в духе, Откровение, 21 глава, измерил стены города в длину и ширину, И проверил прочность его основания, чтобы выяснить, насколько надежно укрыта святая святых. Он восхищался жемчужными воротами Иерусалима и тем, что они открывают выход на все стороны света. Некоторые из описаний Иоанна можно истолковать в духовном и образном смысле, но уже сейчас ясно, что Иерусалим будет также замечательным местом обитания. Давайте же чаще обращать взор к золотому граду нашего Бога. Пусть нам не мешает то, что своими земными глазами мы еще не можем распознать отдельных предметов, Этого таинственного города. Конечно же, всё там будет гораздо великолепнее, чем мы могли бы сейчас себе вообразить. Жизнь в нем будет протекать в совершенно иных условиях, чем на земле. Но, по сути своей, она все-таки будет совершенным продолжением нашей жизни в вере здесь, в этом мире. И та, и другая жизнь — образуют единое целое и соотносятся друг с другом не только как начало и продолжение, но и как сеяние и жатва. Пусть нам не мешает то, что перед нашей целью, небесным Иерусалимом, на нашем странническом пути лежит еще не одна темная долина. Верующее око способно увидеть сияние тела, Там, над городом, это вечный свет, и мы радуемся заранее, что же будет, что же будет, когда мы войдем в Иерусалим, город золотых улиц, Господи Боже мой, я не могу представить, что это будет за блаженство. Слова. из духовной песни.